Спускаясь с горы со скиржалями в руках, он увидел сразу всю оргию своего народа перед воздвигнутым идолом. При виде жрицы Осириса, пророка Элоима, танцы останавливаются, чужие жрецы бегут, мятежники дрогнув в колеблются. Пожирающим огнём разгорается великий гнев в душе Моисея. Он разбивает каменные скиржали. И всем становится ясно, что он в силах разбить таким же образом и весь народ, и что божее сила владеет им. Израиль дрожит, но под страхом, покорившим мятежников, таится скрытая ненависть. Одно слово, один жест колебания со стороны первосвященника-пророка, и чудовище, облечённое в идолопоклонство анархии, подняло бы против него свои бесчисленные головы. и смело бы дождём камней и священный ковчег и самого пророка и его идею но Моисей не дрогнул он стоял перед народом окружённый невидимыми охранявшими его силами он понял что прежде всего нужно поднять дух 70 старейшин до своей собственной высоты и через них поднять и весь народ он призывал Элоима и Ягву небесный огонь из глубины своего духа и из глубины небес. Ко мне 70 избранных воскликнул Моисей: "Да возьмут они священный ковчег и да поднимутся со мной на гору Божию. Народ же пусть ждёт и дрожит. Я принесу ему суд Элоима". Левиты вынесли из палатки золотой ковчег, прикрытый пеленами, и шествие из семидесяти старейшин с пророком во главе исчезло в ущельях Синая. Неизвестно, кто более дрожал, левиты, пораженные всем совершившимся, или народ, приведенный в ужас ожидаемой карой, которую Моисей поднял над их головами как невидимый меч. Если бы только возможно было уклониться от страшной силы этого жреца Азириса, этого пророка несчастья, говорили мятежники, и половина лагеря спешно складывала свои палатки, седлала своих верблюдов и готовилась к бегству. Но вот какой-то странный туман, густой, сумрачный покров разостлался по небу. Острый северный ветер подул с Красного моря. Пустыня окрасилась красноватым бледным светом. Позади Синая взгромоздились тяжёлые тучи. Небо почернело. Порывы вихря вздымали горы песка, и молнии пронизывали крутящиеся облака, которые проносились над вершиной Синая, не извергая на неё потоки дождя. Вслед за тем разразилась гроза, и её громовые голоса перекатывались по всем горным ущельям и доносились до израильского лагеря устрашающим грохотом. Народ не сомневался, что то был гнев Элаима, вызванный Моисеем. Моавитянки исчезли, идолы были повержены, начальники племен пали ниц, женщины и дети искали спасения за телами верблюдов, и это длилось целую ночь и целый день. Молнии зажигали палатки, убивали людей и животных, и гром не переставал грозно греметь. К вечеру следующего дня, Гроза начала затихать, но облака ещё продолжали дымиться над Синаем, и небо оставалось чёрным. Внезапно у выхода из горного ущелья показались 70 старейшин, и во главе их Моисей. В прозрачном свете наступивших сумерек лица пророка и его избранных сияли сверхъестественным светом, словно несли на себе отблеск божественного ведения. над золотым ковчегом над пылающими крыльями херувимов сверкал подобно фосфорическому столбу колеблющийся электрический свет перед этим необычайным зрелищем начальники и народ мужчины и женщины пали ниц в отдалении пусть все, которые остались верны единому богу, приблизятся ко мне сказал Моисей три четверти представителей Израиля Выстроились вокруг Моисея. Мятежники спрятались в своих палатках. И тогда пророк, подвигаясь вперёд, приказал всем сохранившим верность поразить мечом зачинщиков восстания и всех жриц Астарты, дабы Израиль трепетал навек перед Элоимом, дабы он вспоминал законы Синая и его первую заповедь: Я Господь, Бог твой. который вывел тебя из страны египетской из дома рабства да не будет у тебя других богов перед лицом моим не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли исход книга 20 2 4 так перемешивая страх с стоинственным Моисей внедрял свой закон и свой культ народу израильскому. Он хотел запечатлеть идею иеговы пылающими буквами в глубине его души. И без этой беспощадности единобожие не могло бы победить многобожие, наводнявшего из Вавилона и финикии окрестные страны. Но что же видели 70 старейшин на вершине Синая? Второзаконие 33-е, 2, говорит о величественном видении, о тысячах святых, появившихся среди грозовых туч на вершине Синая в ярких молниях Иеговы. Не было ли то появления мудрецов древнего цикла, арийских посвященных Индии, Персии и Египте, всех благородных сынов Азии, не пришли ли они все на помощь Моисею, чтобы воздействовать на решающим образом на сознание его сотрудников. Духовные силы, неизменно бодрствующие над человечеством, всегда окружают нас, но покров, отделяющий нас от них, разрывается лишь в великие часы и только для редких избранников. Как бы то ни было, Моисею удалось передать 70 старейшинам Божественный огонь своей собственной энергии и непоколебимой воли. Они являли собой первый храм, предшествовавший храму Соломона, живой храм, двигавшийся впереди Израиля. Его сердце, свет, освещавший ему путь. Благодаря явлениям на вершине Синая и благодаря казни мятежников Моисей приобрёл величайшую власть. над семитами, которых он крепко держал в своей железной руке. И тем не менее, новые возмущения, сопровождаемые новыми карами, возникали время от времени при бесконечных переходах по пути в Ханаан. Подобно Магомету, Моисей должен был проявить одновременно и гений пророка, и дарование воина, и общественного организатора. он должен был бороться и против общего изнеможения, и против клевет, и против заговоров. Вслед за народным восстанием ему предстояло поразить гордость священников-левитов, которые желали сравняться с ним и выдавали себя за непосредственно вдохновляемых Богом. А позднее ему приходилось бороться с опасными заговорами честолюбивых начальников вроде Корея, Датана и и обе рама, которые разжигали народные восстания, чтобы низвергнуть пророка и провозгласить царскую власть. Как это и осуществилось позднее с Саулом, несмотря на противодействие пророка Самуила. В этой борьбе Моисей неоднократно переходил от негодования к состраданию, от отеческой нежности к страшному гневу против своего народа, который бился в крепких тисках его неукротимого духа и поневоле покорялся ему. Отголосок этой борьбы мы находим в беседе, которую библейский рассказ приписывает Моисею и Богу, и которая раскрывает всё, что творилось в глубине души пророка. В пяти книжии Моисей побеждает все препятствия невероятными чудесами. Иегова, понимаемый как личный Бог, всегда к его услугам. Он появляется над священной скинией в виде светлого облака, названного славой Господней. Один Моисей может приблизиться к нему. Все остальные, приближаясь, падают мёртвыми. Скиния завета, заключавшая в себе священный ковчег, играет в библейском рассказе роль гигантской электрической батареи, заряженной огнём и Егевой который поражёл нас смерть одновременно огромное количество людей. Сыновья Арона, 250 единомышленников Корея и Дотана, и наконец 14.000 из толпы были убиты этим огнём. Более того, Моисей вызывает в определённый час землетрясение, которое и поглощает треть возмутившихся начальников с их палатками и их семьями. Этот последний рассказ насыщен устрашающей поэзией, но в то же время он носит характер такого преувеличения и такой явной легендарности, что говорить о его реальности не имеет смысла. Что в особенности придаёт оттенок наносново всем этим рассказам это роль разгневанного и непостоянного бога, которую в них играет Иегова. Он постоянно готов угрожать распаляться гневом и разрушать, в то время как сам Моисей является собой и милосердие, и мудрость. Представление о боге, столь младенческое и столь противоречащее божественным свойствам, должно быть не менее чуждо для посвящённого Осириса, чем для самого Иисуса Христа. И тем не менее, эти колоссальные преувеличения произошли, по видимому, под влиянием действительно имевших место необычайных явлений, вызванных магическими силами Моисея, силами, о которых постоянно упоминается в преданиях древних храмов. Здесь уместно будет сказать несколько слов о так называемых чудесах Моисея, рассматривая их в свете теософии и её оккультной науки. Вызывание электрических феноменов разнообразного вида тренированной могучей волей посвященных, относилась в древности не к одному только Моисею. Халдейское предание приписывало то же самое своим магам, греческая и латинская традиция, известным жрецам Юпитера и Аполлона. Осада Дельфийского храма дважды была отбита при подобных обстоятельствах. В 480 году до Рождества Христова войска Ксеркса и бросились на храм, но вынуждены были отступить, устрашённые грозой, которая сопровождалась извержением из земли пламенных языков и падением огромных каменных глыб. Геродот. В 279 году до Рождества Христова на храм было совершено новое нападение при вторжении галлов и кимвров. Дельфийский храм защищал лишь небольшой отряд фокейцев. Варвары пошли на приступ. В тот момент, когда они готовились проникнуть в храм, разразилась гроза, и фокейцы опрокинули галлов. Смотри прекрасный рассказ в истории галлов о Медее от Йери, книга вторая. Во всех подобных случаях феномены принадлежат к области электричества, но при этом само электричество приводится в действие силой гораздо более тонкой, разлитой во всей вселенной, которую великие adepty умели привлекать, концентрировать и направлять. Эта сила носит название аказа у браминов, огненное начало у магов халдейских, великая магическая сила у каббалистов средних веков. С точки зрения современной науки её можно назвать эфирной силой. можно привлекать эту силу или непосредственно, или вызывать её при помощи невидимых посредников, сознательных или полусознательных, которыми кишит земная атмосфера и которых воля магов умеет подчинять себе. Эта теория не заключает в себе ничего противоречащего разумному представлению о вселенной, и она даже необходима для объяснения множества феноменов, которые иначе оставались бы непонятными. Следует только прибавить к этому, что все подобные феномены управляются неизменными законами, и размер их всегда соответствует умственным, нравственным и магнитческим силам адепта. Было бы противно разуму приписывать подобные явления тому, что человек приводит в действие первопричину самого Бога. что привело бы к отождествлению смертного с Богом. Человек поднимается к Богу лишь посредством путём мысли или молитвы, путём действия или экстаза. И Бог не проявляется в мире непосредственно, а лишь путём всемирных и незыблемых законов, которые служат выражением его мысли, осуществляемой человечеством. который является представителем его во времени и пространстве, утвердив эту точку зрения, мы считаем вполне возможным, что Моисей, поддержанный духовными силами, которые ему покровительствовали, и владея эфирной силой с полным сознанием, мог пользоваться ковчегом как своего рода приёмником для производства электрических феноменов угрожающего характера. Он изолировал себя, своих священников и доверенных лиц льняными одеждами и курениями, защищавшими их от ударов эфирного огня. Но подобные феномены вызывались лишь в редких случаях. Священническая легенда преувеличила их. Моисею было достаточно поразить несколько мятежных начальников или непослушных левитов подобным образом, чтобы устрашить весь народ и и овладеть им